Беседа 25. -я. Россия в годы Первой мировой войны. Февральская революция. Итак, летом 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. О некоторых мотивах такого решения тогдашних властей мы уже говорили в предыдущей беседе. А сейчас стоит отметить, что не все они были равнозначны, как исходя из соображений того же 1914 года, да уж тем более и соображений сегодняшних. Дело в том, что историки четко разделяют все мотивы на две большие группы. Это, собственно, причины войн, взрывающие долго, подчас столетиями, и всесторонне охватывающие в своем развитии огромные массы людей. Есть вторая группа – предлоги, поводы, яркие, заметные события, истинное значение которых, тем не менее, при всем их трагизме, невелико. Гибель от рук боснийских террористов, эрцгерцога Франца Фердинанда – Событие, безусловно, трагическое, ставшее поводом к объявлению войны. Но если бы не это покушение, то, скорее всего, в ближайшие месяцы в таком качестве могло выступить что угодно. Кстати, во Второй мировой войне главная страна агрессор нацистская Германия, не желала ждать и сама эти предлоги создавала. Так, 31 августа 1939 года, переодетые в польскую форму немецкие диверсанты, Захватили радиостанцию в немецком же городе. Что дало высшему гитлеровскому руководству долгожданный повод напасть на Польшу. Пусть повод этот и был искусственно созданным. Но вернемся к событиям, происшедшим за четверть века до этого. Вернемся в 14 год. Были ли у России реальные причины вступить в мировую, или как тогда ее называли, Великую войну? Кстати, иногда ее называли у нас в России – Второй Отечественной или Великой Отечественной. Представляется, что принципиальных причин к этому не было. Дело в том, что страны Западной Европы, активно развиваясь весь XIX век, к началу века XX истощили свои природные ресурсы, ну, следовательно, нуждались в рынках сырья, и затоварили внутренние рынки, рынки сбыта. Основоположники марксизма-ленинизма в данном случае совершенно справедливо называли эту войну империалистической, То есть войной за увеличение колониальных империй. Россия же в этом споре грозила в чужом Перу похмелье. Уровень развития экономики был еще не таким высоким. И к тому же ничего не надо было завоевывать. Огромные пространства Севера, Сибири и Дальнего Востока были доверху набиты полезными ископаемыми. Уж не говоря о лесных богатствах, энергии рек, полдородии южносибирских и дальневосточных земель. Россия имела свою внутреннюю огромную колонию, в кавычках, конечно, и к тому же очень выигрышную. Освоение ее не требовало человеческих жертв. Эту проблему решил еще Ермак Тимофеевич в XVI веке. Переизбыток земли и природных богатств позволял сравнительно безболезненно расстаться с землями Аляски, хотя это решение до сих пор сопровождается негативными оценками и историков, и политиков. Экономически не очень ощутимой оказалась потеря и северо-восточного Китая. А русские полуколонии, внешняя Монголия и северный Иран, были все же важны как торговые рынки, а не как сырьевые придатки. В таком случае, если не колонии, то что? Немецкие земли, населенные поляками, Западная Польша? Ну, пожалуй, хорошо, мотив к войне. Но не забудем, что весь XIX век в русской Польше проходили кровопролитнейшие восстания поляков против российского владычества. И при воссоединении русских и немецких земель Польши ситуация могла бы еще больше раскалиться. К тому же, напомню, Столыпин в 1920 году планировал предоставить Польше, да и Финляндии, независимость, так что в этом направлении жертвы были бы просто бессмысленными. Другой мотив. Восточные окраины Австро-Венгрии, современная Западная Украина. Достаточно вспомнить действия западноукраинских радикалов всех мастей – украинской повстанческой армии, петлюровцев, позже бендеровцев, эссесовской дивизии из западных украинцев, Галичина, чтобы понять, что и это приобретение носило бы очень спорный по ценности характер. Наконец, третья цель – Константинополь. Русское правительство еще в начале войны потребовало от союзников признать свое особое право на проливы – Босфор и Дарданеллы. Ну что ж, эта цель была действительно немаловажной и имела давнюю политическую традицию. Но и в этом случае было альтернативное решение. Еще с конца XIX века Турцию, эдакую азиатскую лоскутную империю, простиравшуюся от Ливии до Ирана, от Греции до Индийского океана, так вот, ее трясли все более и более грозные и национальные выступления, и восстания сторонников обновления. Кончилось все в том же 1920 году – когда власть османских султанов была свергнута, а новый режим тесно сблизился с Советской Россией. И так ни одна из политических целей, безусловной самоценностью, не обладала. Экономическая война для России, много вывозившей и много ввозившей, была просто невыгодна. Более того, в прошлой беседе мы говорили о переходном состоянии российского общества после подавления революции 1905-1907 годов и начала Столыпинских реформ, Надежда на маленькую победоносную войну, которая успехом и патриотическим ростом настроений закрепила бы ситуацию, рухнула еще в ходе русско-японской. Но сама идея от уверенности, воздоравливающем воздействии войны в правительстве явно осталась. А вот здесь стоит к проблеме присмотреться повнимательнее. В свое время для объяснения якобы присущей людям агрессивности и к месту, и не к месту приплетали основателя теории естественного отбора Чарльза Дарвина с его фразой о том, что выживание видов и их развитие идет через борьбу. Ирония в том, что Дарвин дальше указывал на большую прогрессивность и значимость в истории жизни на Земле не соперничество, а сотрудничество видов, Замечая, что агрессия, направленная на обеспечение выживания потомства, возникает только в каких-либо кризисных ситуациях. Иначе не было бы всего того многообразия живой природы, что и по сейчас существует. Так и война. Направленная на физическое уничтожение живой силы врага, любая война уничтожает самое ценное, что существует в любом обществе – генофонд. Вырываются тысячи и миллионы родственных связей, которые могли бы дать жизнь миллионам новых людей. И не стоит думать, что войны можно развести руками. Вот это вот несправедливые, а это вот справедливые. Коммунисты считали справедливыми войны за свержение капиталистического гнета. Часто так бывает, что война, начавшись как справедливая, в какой-то момент превращается в свою противоположность. А бывает и наоборот. Если уж говорить о классификации войн, то, быть может, проще исходить от вынужденности. Враг, нападая на другую страну, не желающую воевать, вынуждает местное население браться за оружие и жертвовать частью, чтобы спасти остальных. Война, направленная на защиту своей территории, всегда справедлива. На захват чужих – нет. Не только для жертвы, но и в подавляющем большинстве случаев для агрессора победоносная война тоже имеет сильный привкус горечи. Овчинка, что называется, часто выделки не стоит. Один начинающий политик, сам воевавший в Первой мировой и хлебнувший по полной мерке, Правительский сказал, с экономической точки зрения любая война является плохим бизнесом. Даже победитель должен сделать столько затрат до, во время и после войны, что он может достигнуть своих целей намного дешевле в мирное время. На что, сильно сказано, здесь и спорить-то в общем-то не с чем. Обидно другое. Сказавший эту очень неглупую мысль политик, вскоре напрочь забыл о своих же идеях и вошел в историю как один из самых кровавых агрессоров в истории человечества. Его звали Адольф Гитлер. Подведу итог вступительной части. Первая мировая, в которую Россия вступила под горделивым лозунгом спасения братьев-сербов, ни экономически, ни политически не была нужна, а социально и вовсе могла стать детонатором классового взрыва, о чем царя предупреждало его же окружение. Тем не менее, союзнические обязательства и смутно понимаемые внешнеполитические мечты направили ход России в то русло – которое, как мы уже знаем, было для страны гибельным. Компания 1914 года была хотя и довольно короткой, с августа по декабрь, но и она смогла расставить, так сказать, основные акценты. Ну, Во-первых, Германия и ее союзники не только не смогли реализовать временное преимущество, но и более того, срыв Блицкрига привел к превращению войны в позиционную, с опорой на ресурсы, которых у Германии было не в избытке, а вот у союзников наоборот. К вступлению в войну на стороне Антанты склонялась ранее враждебная ей Италия. Позицию не воюющего, но союзника все же, по отношению к Антанте заняла и далекая Заатлантическая республика – Североамериканские Соединенные Штаты. Современное название США появилось позже. Наконец, если на Западном фронте немцы не смогли взять Париж, то на фронте Восточном не без труда отразили русское наступление в Восточной Пруссии, а их союзники – австрийцы, и более того – Потеряли значительную часть своих восточных территорий зимой 1914-15 годов где-то в глубинах немецкого генерального штаба зародилось мнение о возможности повторить план поочередного разгроба противников, но не за месяц, как в августе 14, а за два года. В 1915 году не предпринимая масштабных наступлений против французов и англичан вывести из войны Россию, а в 1916 Сконцентрировав все силы Взять-таки Париж и завершить войну на Западе Укажу еще раз Корабли союзников, особенно огромный английский флот Заблокировали для немцев подвоз товаров и сырья из колоний А запасов и резервов в самой Германии было немного В апреле 1915 года Немецкие и австрийские войска начали реализацию этого плана Начался тяжелый период отхода русских войск с территорий Занятых еще в начале войны Этот отход известен в истории Первой мировой как «великое отступление». Оно продолжалось до октября, и фронт стабилизировался только на линии городов Рига, Пинск и Тернополь. То есть Прибалтика, Западная Белоруссия, Западная Украина. Причем враги оккупировали и часть собственно Российской империи. Что было в обществе воспринято очень удручающе. Вступление на родную землю врага привело к целому ряду как положительных, так и отрицательных явлений. Быть может, сейчас это звучит непривычно как-то, но только после этого Россия узнала понятие «беженцы», «эвакуированные». Их оказалось более трех миллионов человек, что для страны в 150 миллионов было уже довольно ощутимо. 27 мая в Москве полыхнуло пламя антинемецкого погрома, причем основными жертвами стали женщины и давно обрусевшие немцы преклонного возраста. Санкт-Петербург к этому времени был уже переименован в Петроград. Название сохранялось по 1924 год. Появился текст песни «Священная война», ну еще как стихотворение. «Вставай, сторона огромная, вставай на смертный бой, с германской силой темную, с Тевтонской ордой». В то же время особые масштабы приобрело добровольчество. И проявлялось это в таких рамках, что под воздействием патриотических побуждений в армию устремлялись даже те, кто по мысли Ленина, должен был бы радоваться началу империалистической бойни – молодые социал-демократы. Более умеренные предлагали подождать с революционной борьбой до победы. Особенно массовым добровольчество приняло форму среди молодежи. Так как зачастую основным призывным контингентом были молодые люди из крестьянских семей, то ученики гимназий стали создавать трудовые бригады по оказанию сельскохозяйственной помощи семьям, попавшим в первую очередь под призыв. Иные постарше гимназисты и вовсе бежали на фронт, так в городе Коломнии еще в октябре 2014 года на фронт с благословения отца, священника Василия Проботова, отправился его сын, гимназист. Юмный солдат поддерживал связь между частями во время боя, был контужен, но задачу выполнил, за что и был награжден Георгиевским крестом. С 1915 года это стремление помочь армии приняло более организованные формы, когда гимназисты старших классов в массовом порядке поступали в военные училища. Многие российские предприниматели в Великом отступлении увидели явную слабость правительства и стали фактически явочным порядком создавать параллельные структуры управления экономикой и снабжения армии. Был создан военно-промышленный комитет, добивавшийся введения в стране режима военной экономики. Такого порядка, при котором запрещается конкуренция, Сырье и заказы распределяются сверху, централизованно. Стачки гасятся правительством, но не силой, а гарантиями твердой заработной платы. А многие предприятия, особо важные, попросту на период войны конфискуются. На товары первой необходимости постепенно стали вводиться и карточки. Итогом работы предпринимателей стало создание в стране элементов режима военного социализма. Не в самом радостном состоянии встречало русское общество 1916 год. Многим казалось, что ярость немцев и в новом году будет обращена на Россию. Падение курса рубля делало все более весомыми карточки. Зарплата рабочих выплачивались задержками, а это вело к забастовкам. Авторитет власти был подорван полугодовым отступлением и потерей того, ради чего собственно страна вступила в войну. Было не сразу заметно, что немцы, отчаявшись прорваться в центрально-русские земли, новой своей целью уже выбрали Францию. И русская экономика, разогнавшись, уже была готова завалить фронт оружием и боеприпасами. А гораздо более сложной проблемой была проблема крестьянская. Дело в том, что несмотря на призыв крестьян в армию, урожаи были по-прежнему большими. Ну а то, что города сидели на голодном пайке, объяснялось уже упомянутым падением рубля, сокращением выпуска, что понятно, потребного для крестьян инвентаря и плохой организации системы транспортного сообщения, железнодорожного. Изучение материалов той эпохи позволяет увидеть серьезные попытки власти переломить ситуацию в свою пользу, все больше сосредотачивая полномочия и склоняясь к силовым мерам. Для решения той же сельскохозяйственной проблемы по деревням стали рассылаться военные отряды, которые были обязаны изымать у крестьян хлеб, который те придерживали до лучших времен, причем изымать, конечно, не бесплатно, а по твердым ценам, которые, правда, были ниже рыночных. Так что возникшая практика про была изобретением еще царской России. На фронте тоже предполагалось применить нечто особенное. Для русской разведки не было секретом, что Германия в кампании 16 -го года главным врагом будет считать Францию, и этим было решено воспользоваться. Начальник Ставки Верховного Командования, генерал Михаил Васильевич Алексеев, исходя из реальных сил, предложил гигантский план, прямо ведший к завершению мировой войны еще в том же 16 году предполагалось ударить по слабому месту врага, по австрийским войскам, но удар этот на самом деле должен был быть только демонстрационным, отвлекающим. Через две недели, когда станет ясно, попались ли на этот удар немцы и австрийцы, предполагалось силами двух фронтов, западного и северного, осуществить прорывы немецкой обороны в Беларуси и Прибалтике, устроив тем самым немцам огромное окружение Канны. Вследствие этого на Восточном фронте у немцев образовалась бы огромная дыра, заткнуть которую у них уже не было бы сил, ибо основные их войска, пытаясь прорваться в Южную Францию, застряли в кровопролитнейшей битве под Верденом. И действительно, начавшаяся в конце мая и занявшая два месяца наступление русских войск под командованием Алексея Алексеевича Брусилова носила поначалу только отвлекающий характер. Ему не дали даже резервов. Когда огромный успех русских войск на юге стал очевиден, Ставка, а проще говоря, царь, вдруг отменила основное наступление. Если успех задуманного мог вывести из войны Германию, то неуспех столь же сильно мог ударить и по России. Перспективный план был отложен, и к нему уже не возвращались. Хотя нечто подобное много позже. Реализовали советские войска в операциях «Багратион» и в операции «Вислоодорской» в 1944-1945 годах. Таким образом, Брусиловский прорыв, задумывавшийся как «частная операция», тем не менее поставил на грань выхода из войны всю Австро-Венгерскую империю. На противодействие русскому наступлению были брошены огромные силы и последние резервы, и только в августе 16 -го года линия фронта стабилизировалась, после чего и на Восточном фронте началась позиционная война, война на истощение. Меж тем осенью 16 -го года все отчетливо становились заметны признаки усталости общества, затянувшейся войной. Полыхавшая где-то там, на границах империи война, требовала все туже и туже затягивать пояса. Уже вовсю расцвела инфляция. Количество бумажных денег выросло в шестеро. Шел рост цен в городах, и причем зарплата не поспевала. Появился призрак голода. Власть продолжала дискредитировать себя то скандалами в правительстве, то очередными выходками Распутина, а то возникали вовсе сенсационные слухи о том, что главная вина за все лежит на немецкой шпионке, на самой императрице. Когда царь решил взять на себя верховное командование войсками, он принял на себя и всю вину за ошибки, за отступление и неудачи. В этой ситуации постепенно загудели и национальные окраины. Новая волна забастовочного движения пришлась на начало семнадцатого года, когда из-за нехватки не только хлеба, но и угля по улицам Петрограда едва ли не впервые с начала войны прошли манифестации и забастовки. Поводом стала очередная годовщина кровавого воскресенья, Фактическое объявление Петрограда на осадном положении, на территории города был создан особый военный округ. Так вот, эта ситуацию не исправила. Политическая активность в городе была высокой уже потому, что шла подготовка к открытию сессии Думы, на которой депутаты, уставшие от нежелания царских властей прислушиваться в такое время, требующее сплочения народа, были готовы дать бой режиму. Лозунг, в принципе, был старым – требование создания ответственного правительства – То есть такого совета министров, который бы назначался думой и перед думой отвечал бы. Многие думцы, особенно из числа крупных предпринимателей, чувствовали себя вполне готовыми взять всю полноту власти. Пиком мирного развития ситуации стало 23 февраля 2017 года, по русскому летосчислению, 8 марта по новому стилю, по европейски. Когда огромные женские манифестации потребовали прекращения войны и решения хлебной проблемы. Разгонять женские демонстрации власти не стали. Но вот на следующий день демонстрации, проходившие под лозунгами «Долой войну» и «Долой самодержавие», столкнулись с полицейскими формированиями. Началась вторая русская революция, вошедшая в историю под названием «Февральская». Постепенно события стали развиваться по логике «Снежного кома». В ответ на полицейские репрессии всю столицу охватила забастовка. В отличие от полиции, казачьи части отказались участвовать в разгонах демонстраций, несмотря на категорические требования царя. Процесс братания рабочих солдат и казаков принял массовый характер, и вскоре в городе не осталось частей верных правительству. Недоверие горожан и солдат к власти сыграло злую шутку из Думы. Помимо Временного комитета Думы, претендующего на роль и парламента, и правительства, в городе стихийно стали создаваться параллельные структуры – советы депутатов, в которых были представлены городские слои и солдаты. Советы не старались сразу взять власть, пытаясь решить насущные проблемы населения и установить контроль над войсками Петроградского гарнизона. Солдатам теперь позволялось создавать в частях свои солдатские комитеты, чьи решения были важнее подчас, чем приказы офицеров. Соответственно, в армии началось брожение. Следующим этапным моментом Второй русской революции стало 2 марта по старому стилю когда Дума сформировала полноценное временное правительство, целиком, наконец-то, отвечавшее перед Думой. Цели временного правительства были определены всей политической традицией парламентаризма в России. Речь шла о созыве учредительного собрания для принятия Конституции. Россия мыслилась только как республика. Гарантировались все права и свободы. Давались свободы профсоюзам, вплоть до установления продолжительности рабочего дня и права на забастовку. Одним словом, программа Временного правительства должна была удовлетворять требованиям большинства жителей России. Более того, в первый состав Временного правительства, он будет затем меняться, вошел и трудовик, то есть представлявший интересы сельских общин, Александр Федорович Керенский, занявший такой важный и подходящий для решения земельной проблемы пост, как пост министра юстиции. Наконец, думцы совершили и то, о чем в юности говорил в узком кругу, Царь Александр I и громко, но тоже в узком кругу, декабристы, они добились ликвидации в стране монархии. В тот же день, 2 марта, делегация Временного правительства прибыла в поезд Николая II на станцию Дно около Пскова. Какая-то даже пренебрежительная легкость, видимая, конечно, с которой царь пошел на отречение, неприятно удивила самих посланцев, но и укрепила их мысли о том, что ситуация дошла до своего логического завершения. Царь отрекся от престола за себя, на что он имел право, и за своего сына, царевича Алексея, что было юридически не совсем правомерно, в пользу своего младшего брата Михаила. О, с ним было проще. Ему пригрозили, что правительство не даст гарантии его неприкосновенности, если он примет на себя власть. И Михаил, которого еще его отец, Александр Третий, прочил в цари, спасовал. Он отрекся в пользу народа. Строго говоря, монархом стал сам народ, но монархам коллективным. И началось. Никто до этого не рисковал оставить огромную страну без ее живого, объединяющего всех и вся начала монархического. Даже способные разгромить небольшое войско Петра, турки во время прудского похода озаботились мыслью, а как потом иметь дело с Россией, если не будет царя? Только самые радикальные декабристы готовы были пойти на установление республики. Основная масса стояла все-таки за конституционную монархию. Все перевороты и даже крестьянские восстания, например, Пугачевские, имели целью не слом системы власти, а захват ее. А иначе в российских условиях, как неоднократно говорилось в прошедших, и еще будет говориться в дальнейших беседах, власть функционировать не может, как бы ни назывался в России пост монарха, император, генеральный секретарь или всенародно избранный президент. Второй становой хребет государства, армия, пребывал в состоянии счастливого безначалия. Наиболее одиозной, по мнению солдат, офицеры были убиты либо изгнаны. Столь же счастливо вздохнули и национальные окраины. Была восстановлена отмененная еще до войны Конституция Финляндии. Польша получила гарантии своей независимости. Открыто и организованно выступили украинские националисты. Ситуация на фоне обильно раздаваемых прав и свобод становилась похожа на огромную океанскую волну, цунами, на гребне которой пыталось удержаться временное правительство. Его полномочия все охотно признавали, но не все спешили выполнять приказания этого самоназначенного, кабинета министров. Всеобщая амнистия открыла двери тюрем, и помимо огромного количества уголовников, в столицу ринулись активисты многочисленных, вчера еще запрещенных партий. Ну, впрочем, кто-то ехал из Сибири, как Сталин, кто-то из Швейцарии, как Ленин. Кстати, в свое время много шума вызвала история с так называемым пломбированным вагоном. Попасть в условиях продолжающейся войны в Россию группе социал-демократов из Швейцарии можно было только через Германию. Ну, из Германии в Швецию, оттуда в Финляндию. Несколько особо доверенных функционеров РСДРП, обычно называют фамилии Парвуса и Якова Ганецкого, смогли найти язык с фактически властвовавшими в Германии в то время военными, с тем, чтобы те способствовали переправе в Россию лидеров той партии, который выступает за превращение войны империалистической в войну гражданскую. Немецкие полководцы быстро просчитали все выгоды. И переправа действительно состоялась. Хотя считать Ленина и его соратников немецкими шпионами, как на том настаивало временное правительство, довольно наивно. Ни один шпион не смог бы сделать того, чего умудрился сотворить Ильич. Именно он, прибыв 4 апреля, по старому стилю, в Петроград, В своих апрельских тезисах предложил устроить временному правительству, ну что называется, проверку на вшивость. Дело в том, что несмотря на постепенный развал фронта, Россия продолжала еще участвовать в войне и сковывала значительные немецкие силы. Ленин много говорил о национализации банков, обновлении интернационала, о власти советом, о земельной реформе. Но вот самым главным все же был вопрос о мире. Ленин и поставил его предельно четко и предложил посмотреть на реакцию властей. Ответом тогда же, в апреле, стала нота заявления министра иностранных дел Милюкова о том, что Россия подтверждает свои обязательства и из войны не выйдет. Ответом на эту ноту, в свою очередь, стали массовые демонстрации в Петрограде противников войны и контрдемонстрации сторонников ее продолжения. Таких тоже было немало, в том числе среди солдат и ветеранов. Некоторая стабилизация наступила только после ухода в отставку и министра иностранных дел Милюкова, и военного министра Гучкова. Этим завершился еще один период Второй русской революции. Возникает закономерный вопрос. Неужели все это – реализация договоренностей Ленина и немецкого командования? Скорее, тут совпадение интересов и действий. Германия была ослаблена войной, и мира, хотя бы с Россией, чаяла любой ценой. Дело русской революции, она была не помехой. Скорее наоборот. Огромное количество вчерашних солдат, отвыкших от привычной жизни – Волнами пойдут по России, своими штыками снося и прежние царские институты власти, и едва зарождающиеся новые, демократические. Нет лучше способа очистить себе поле, ну, в смысле превратить войну обычную в гражданскую, чем пропустить по стране каток из бывших солдат, вооруженных, но уже не скованных дисциплиной. Огромные массы людей, привыкших решать все силой, будут при этом еще и большевикам благодарны за избавление от ярма военной службы. Единственным способом перехватить эту козырную карту большевиков и все поправить, было бы решение министров Временного правительства хотя бы о временном прекращении боевых действий, а лучше и вовсе полный выход из войны. Они на это не пошли, посчитав неприемлемым нарушение обязательств прежнего царского режима, против которого они еще вчера так яростно боролись. Хорошо начав, Временное правительство с рекордной скоростью стало дискредитировать и себя само. О результатах этого мы и поговорим с вами в нашей следующей беседе.